Глава двадцать вторая. Тереза. Никогда я раньше не видела, чтобы кто-нибудь так сердился. Она рассказывала историю о маленьком чудище Сингх и ее матери. Нет, я, конечно, бешусь иногда, но это другое. Понимаешь, та девочка... Серьезно, Кроха? Да ты же одна из самых злющих людей, каких я встречал, перебил Тимоти. На одеяле был разложен его пищевой регенератор, разобранный на детали. Все аккуратно, на своем месте, как на сборочном чертеже. Только встроенный источник питания до сих пор оставался внутри каркаса. Тимоти перебирал детали, каждую тщательно осматривал и начищал. Искал следы износа. Тереза сидела на его лежанке, прислонившись спиной к стене пещеры и поджав ноги. Рядом довольно посапывала андатра. Дроны-ремонтники притаились в тени. В вытаращенных глазах застыла обида на Тимоти, который не дал им самим позаботиться об оборудовании. "Я вовсе не злюка", возразила Тереза и, подумав, добавила: "Думаю, нет". Тимоти достал пару тёмных защитных очков и протянул ей. Тереза надела очки и закрыла ладонью глаза Андатри, чтобы та не ослепла. Спустя пару секунд перед ними маленькой зелёной звездой вспыхнула сварочная горелка. Терезин нравился едкий металлический запах дыма. "Такое делаем", заговорил Тимоти громко, чтобы перекрыть шум горелки. "Есть только две причины для злости: либо ты сердишься, потому что чего-то боишься, либо потому что расстроена". Горелка выключилась с громким щелчком. "Уже не опасно?" спросила Тереза. Конечно, ты можешь их снять. Когда она так и сделала, всё вокруг показалось ярче, чем до очков. Даже в таком освещении её глаза адаптировались к темноте. Она почесала Андатру за ухом, а Тимоти продолжил: "Если ты, но ну, не знаю. Если боишься, что твой отец, возможно, не тот, кем кажется, это может злить. Или если боишься, что кто-то тебя подставит?" «Как твой хлюпик?» «Его зовут Конор», — сказала Тереза, но улыбнулась. «Угу, как он?» — согласился Тимоти. «Или ты можешь бояться выглядеть глупо перед своей командой. Тогда ты злишься. А что, если тебе плевать, жив твой старик или помер? Если тебя не волнует ни хлюпик, ни твоя команда, тогда тебе и не страшно. С другой стороны, вот ты стараешься что-то заставить работать». Возишься с тем ты часами, а когда почти всё готово, железяка погнулась и всё. Начинай с начала. Тогда тоже злишься, но это другая злость, без страха. Значит, ты взглянул на меня и сразу понял, что я напугана и расстроена? Тереза пыталась шутить. Ага. На смешливость улетучилась, и Тереза обхватила руками колени. Совсем не похоже на то, какой она сама себя видела. Но что-то в её душе отзывалось на эти слова, как будто она вдруг глянула на себя под новым углом, как никогда раньше. Интересно. А ты как с этим справляешься? Да чёрт меня поберёт, если я сам знаю кроха. Никак. Ты что, не злишься? От страха точно нет. Я даже не помню, когда в последний раз был напуган. Скорее огорчён. Ну вот у меня была подруга, Я наблюдал, как она медленно умирает. Я ничего не мог поделать. Это было печально и злило. И я начал искать, на ком сорвать злость. Но был у меня еще один друг, который помог мне прийти в себя». «И как?» «Она просто выбила из меня всю дурь», — сказал Тимоти. «Мне помогло. А с тех пор, кажется, ничего и не стоило того, чтобы выходить из себя». Он покрутил в руке яркий серебряный конус размером с палец. Нахмурился. «Это что такое?» — спросила Тереза. «Инжектор немного вытерся у основания. Только и всего», — сказал Тимати. «Могу подправить. Придется мне пока пить дрожжевые котлеты, вместо того, чтобы есть». «Ты много возишься с этой штуковиной». «Позаботься о своих инструментах, и они позаботятся о тебе». Тереза прислонилась к стене. Камень холодил спину. Температура в глубине пещеры держалась примерно на среднем климатическом значении. Толстые стены и глубина сглаживали и дневную жару, и прохладу, и даже сезонную разницу между зимой и летом. Тереза понимала это в теории, но не представляла в реальности, пока не попала в пещеру Тимати, где всегда прохладно в жару и тепло в холода. «Слушай, ну ты прямо хрестоматийный мудрый отшельник с горы!» Анна улыбнулась, чтобы Тимоти не решил, будто она огрызается. Но всё равно, бояться мне нечего. К примеру, убить с карманными ядерными бомбами, ответил Тимоти, вставляя инжектор на место в кожух. Тереза рассмеялась, и через секунду Тимоти тоже улыбнулся. Если кто и намерен меня убить, так разве что доктор Картасар, сказала Анна. Правда? А почему? Да это просто шутка. Я понаблюдала за Холденом, как мы говорили, помнишь? И услышала его разговор с доктором Картасаром. О чём? Линиво поинтересовался Тимоти. Тереза задумалась. О чём же они говорили? В основном, она помнила, как Картасар болтала о природе, пожирающей своих детей, а ещё как Холден заглянул в камеру. Но разговор зашёл и об её отце. Она сделала вдох, собираясь заговорить, но воздух загрохотал в её горле и лёгких миллионами крошечных, размером с молекулу шариков, бьющихся о мягкую плоть. Её дыхательная система превратилась в пещеру внутри пещеры Тимети, и Тереза вдруг ощутила, как сложно устроено её тело и как запутана пещера вокруг неё. Трещинки и фрагменты стены перед ней рассыпались И вновь собрались все вместе. Гравитация старалась накрепко прижать её к полу, удивительной сложностью пляска электронов в камне и плоти отталкивала назад. Тереза успела подумать, может, она под наркотиками, но сознание уже преодолевало внезапно проявившуюся сложностью структур воздуха и её собственного тела, и граница, которая пыталась отрезать её от остального мира, расплывалась всё больше и исчезала. Андатра яростно лаяла. В какой-то момент, не осознавая, что делает, Тереза рухнула на лежанку. Тимоти стоял рядом, взгляд сосредоточенный, но не на регенераторе. Дрон-ремонтник повизгивал, пытаясь подняться и шатался как пьяный. "Это не только я чувствовал", спросил Тимоти. "По-моему, нет", отозвалась Тереза. "Ну ладно, было весело, кроха, но сейчас тебе надо домой. Что это было?" Здесь что-то с воздухом? Какие-то испарения? Нет, сказал Тимоти, взял её за руку и поднял с лежанки. Воздух в порядке. Это что-то другое. Возможно, это коснулось многих людей. Они испугаются, начнут беспокоиться о тех, кто важен для них, а тебе поэтому не стоит здесь оставаться. Я не понимаю, сказала Тереза, но Тимоти уже вёл её к выходу из пещеры. Он крепко, как в тисках, сжимал её руку. Лицо пустое. Случившееся его испугало. Хандатра бежала следом и тявкала, словно пыталась о чём-то предупредить. Мир за стеной пещеры остался нормальным. Странные ощущения, которые Тереза только что испытала, казались теперь кошмаром или несчастным случаем. Тимоти взглянул вверх, проверяя небо, потом кивнул. Порядок, кроха. Вы с этим шерстиным шариком идёте домой. Я вернусь, как только смогу. «Сказала Тереза. Непонятно почему, но хотелось его утешить». «Ладно». «Все дело в том, как он это сказал. Как будто мыслями он уже далеко. Взрослые и раньше так обращались с ней, мило и вежливо, но думая о чем-то другом. Только не Тимати. Он был не такой. Он не должен быть, как они». «Ты здесь будешь, когда я приду?» «Думаю, мне придется. Я еще не закончил, так что...» Тереза его обняла, как будто обняла дерево. Он высвободился, и ей показалось, что во взгляде Тимати мелькнуло что-то похожее на сожаление, не может быть, чтобы жалость. Удаче кроха. Он повернул назад к своей пещере и скрылся. Анда трогавкнула разок в его сторону, расстроенная, как и хозяйка. Пошли, сказала Тереза, и по тайной тропинке они двинулись к дому правительства, домой. Прохладный полдень. Листья уже начинали притациться в зимние оболочки, оставляя деревья будто бы ощитеневшимися. Солнышник, сидевший на низко спускавшейся ветке, раскинул кожистые крылья и зашептал на Терезу, но она не обращала внимания. На горизонте клубились тяжёлые облака, за ними серой завесой двигалась гроза. Если так пойдёт дальше, дренажный тоннель станет непроходимым. Леана, кажется, заперта из-за оградой, снаружи. Она прибавила шаг. Где-то в вышине возник звук свиста летящего вдалеке транспортника и становился всё громче. Меньше чем за минуту после того, как тареза его заметила, звук перерос в рёв. Чёрная ламинированная туша с тремя маневровыми двигателями возникла над верхушками деревьев и опустилась на маленькую лужайку, едва вписавшись в прогалину. Дверь распахнулась. Тереза ожидала увидеть синие мундиры охранников, приготовилась объявить, кто она и сказать, что хотела прогуляться пешком. Это только отчасти ложь. Но хотя два вооружённых охранника там всё же были, первым из транспортника показался полковник Ильич и с мрачным видом поспешил к ней. Двигатели не полностью заглушили, поэтому он вынужден был кричать. Поднимайся в транспортник. Что такое? Иди сейчас же. Тебе нужно немедленно вернуться в дом правительства. Я не понимаю. Ильич крепче стиснул зубы, кивнул на открытую дверцу. Марш сюда, быстро. Это несложно. Тереза отшатнулась как от пощёчины. За все годы, что Ильич был её наставником, он никогда не вёл себя грубо, никогда не выказывал ничего, кроме терпения, поддержки и одобрения, даже когда она не справлялась с задачей или делала что-то не так. Наказанием была лишь продолжительная беседа о том, почему она сделала именно такой выбор и каковы цели обучения. А сейчас Тереза как будто увидела другого человека в образе Ильича. Она ощутила, что на глаза навернулись слёзы. Она прочитала на его губах ругательство, но не услышала его. Ильич чуть поклонился и изобразил приглашающий жест, как слуга, указывающий путь хозяину, но Тереза чувствовала нетерпение. Неуважение, гнев. Ага, сказала она себе, поднимаясь в транспортник. Он напуган. Андатра Лайла, и прежде чем Тереза успела её успокоить, Ильич приказал одному из охранников выйти и возвращаться с собакой пешком. Дверь с громким лязгом захлопнулась, и они поднялись над деревьями. Корпус транспортника снаружи выглядел матовым, но с места был прозрачным, почти как тонированное стекло. И как только из поля зрения исчезли ветки деревьев, показался дом правительства. Как вы узнали, где я? спросила Тереза. Ильич покачал головой, и на минуту ей показалось, что он не собирается отвечать. Когда он заговорил, голос уже больше походил на обычный, мягкий и терпеливый. Разница только в том, что теперь ей известно: это лишь маска. Когда ты родилась, в твою челюстную кость имплантировали маячок. Не было ни секунды, чтобы охрана не знала, как тебя найти, а твоя безопасность часть моего священного долга. Она слышала всё это как чужой, едва знакомый язык. Она понимала значение каждого отдельного слова, но с трудом могла ухватить общий смысл. Сама идея была совершенно чуждой, слишком неправильной. Твой отец считал, что для тебя важно иметь собственный опыт вне подчинения и право на самостоятельность. Поэтому мы допускали эти твои экскурсии, пока они не заводили тебя чересчур далеко от дома правительства. Он говорил, что в твоём возрасте выбирался в одиночку на поверхность Марса и благодаря этому многому научился. Он надеялся, что и тебе пригодятся независимость и уединение. Уединение. Значит, он не знает о Тимоти. А ты разу ничто на свете не заставит рассказать. В её горле бурлил гнев. Значит, вы просто позволяли мне думать? Транспортник пролетел над внешней стеной дома правительства и повернул к востоку. Они направлялись не на посадочную площадку, а на лужайку перед резиденцией. В парке Терезо заметила одиноко стоящую фигуру, наблюдавшую за их перелётом. Должно быть, это Джеймс Холден. Я с уважением относился к твоей личности в пределах, которые допускают протоколы секретности, сказал Ильич. Но мне нужно было иметь возможность найти тебя в случае чрезвычайной ситуации. И сейчас чрезвычайная ситуация? Да, подтвердил он. Именно она. Отец улыбался ей. Морщинки в уголках глаз были глубже, чем она помнила, а паловое свечение его радужек стало более явным и что-то словно светилось под кожей. Давно, когда он ещё спал, его кабинет служил спальней. С тех пор прошло много лет. Теперь здесь стоял письменный стол ручной работы из лаканиского дерева, серый, как булыжник, с широкой столешницей, полка с полудюжиной настоящих книг и диван, на котором отец сидел. Где он сидел, когда произошли изменения? "Отец", позвала Тереза. "Ты меня слышишь?" Его губы сложились в букву О, как у ребёнка, который видит что-то чудесное. Он потянулся, похлопал по воздуху рядом с её головой. Она взяла его руку, горячие. "Он говорил что-нибудь?" спросила она. Келли, личный камердинер отца, покачал головой. "Несколько слов, но ничего осмысленного. После того, как это случилось, я пришёл посмотреть, как он, и он был вот такой, в точности как сейчас". Келли кивнул на доктора Картасара, сидевшего у края стола. "Я сразу же пригласил доктора Картасара Ваше мнение, задал вопрос Ильич. Голос прозвучал холодно, и отец на него вообще не отреагировал. Что с ним не так? Я только могу предполагать, развёл руками Картасар. Значит, предполагайте, сказал Ильич. Это событие, потеря сознания, мне кажется, оно соответствует тому, о чём докладывал адмирал Траха из Сола, теории о том, что именно это оружие убило создателей протамолекулы. Как бы ни был устроен их разум, этот эффект разрушил его. Ну а наш первый консул с годами становился все больше и больше похожим на них. Возможно, только возможно, именно это и сделало его более уязвимым к такой атаке, чем остальных. В груди у Терезы ныло, как от удара. Она опустилась на колени возле отца, но тот только хмурился, глядя на что-то у нее за спиной. Или в никуда. Как скоро он восстановится? спросил Келли. Если бы мне позволили иметь для тестирования больше одного субъекта, возможно, я смог бы сказать, ответил Картосар. Таким же тоном, как говорил о том, что природа всегда пожирает детей. От этого по коже Терезы побежали мурашки. А как обстоят дела? Он может в любую минуту прийти в себя или останется таким на всю жизнь. В любом случае это очень долгий срок. Если бы я мог забрать его в лабораторию и провести кое-какие тесты, то получил бы более глубокое понимание. Нет, возразил Келли. По тону было понятно, что он говорит это не в первый раз. Первый консул останется в своих апартаментах пока. Пока что, спросил Картасар. Пока ситуация у нас под контролем, отрезал Илич. Кто-нибудь вне этой комнаты знает о его состоянии? Терминал первого консула звякнул. Запрос высокоприоритетного соединения. Трое мужчин встревоженно переглянулись. Отец нахмурился и с трубным звуком выпустил газы. Так неприлично и унизительно. Это ранило Терезу как нож. Её отец, правитель всего человечества, решительный и проницательный, тот, кто понимает всё, кто знает, как должно быть, а это тело, что перед ней, просто изувеченный человек. слишком сильно изломанный, чтобы смущаться. Звон повторился, и Келли перевёл запрос на свой терминал. "Боюсь, первого консула сейчас нельзя беспокоить", сказал он, уходя из комнаты. "Я могу принять сообщение для него". Дверь за Келли закрылась. "Я могу доставить сюда некоторое оборудование", сказал Картасар. "Конечно, будет не так хорошо, как если бы его отвезли в загон, где настоящая аппаратура" Но я смогу сделать что-нибудь. Ильич почесал затылок, перевёл взгляд с отца Тереза на Картасара, а потом на окно, выходившее в бамбуковый сквер, в другую вселенную, где солнце продолжает светить и жизнь не разбита. Тереза шевельнулась, и Ильич взглянул на неё. На долгие миг их взгляды встретились. На Терезу нахлынула волна паники. Теперь я должна встать во главе «Нет», — ответил Ильич, словно ее испуг что-то решил. «Нет. Во главе первый консул Уинстон Дуарта. Он занят, консультируется с доктором Картасаром по критически важным для империи и государства вопросам. Его нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах. Легко запомнить, поскольку так и есть. Он лично приказал Келли не допускать в резиденцию никого, кроме доктора и тебя, потому что ты его дочь. До дальнейшего уведомления». Де ведь, помнишь, он отдал такой приказ? Я не, начала Тереза. Тебе нужно вспомнить, как он это говорил. Он сидел здесь. Это было сразу после события. Мы все вернулись к себе, и он в твоём присутствии сказал Келли, что ему нужен Картосар и его не следует беспокоить. Ты вспомнила? Тереза представила эту картину. Услышала голос отца, спокойный и твёрдый, как камень. Я помню, сказала Анна. Вернулся Келли. Что-то произошло у кольца. Сокол выполнил незапланированный транзит. Сейчас он передаёт сигнал бедствия. Корабль с помощью уже в пути, но ему ещё несколько часов добираться, может быть, целый день. Понятно, сказал Ильич. Нам нужен засешённый канал с губернатором Сонкой и адмиралом Треха. Кто-то должен взять на себя координацию вооружённых сил. Никто, кроме них, ничего знать не должен. До тех пор, пока мы снова не приведём в норму первого консула, наша группа заговорщиков и есть Империя.